Утро началось суматошно. Сначала проснулся сын, потребовав поменять пеленки, и тут же после этого присосался к груди люды. Затем загремела посудой на кухне мама, начав готовить завтрак. Там отец поднялся, собираясь на работу. И ладно, это, привычные будни, так сказать, но я полчаса искал свой диплом, который куда-то положил перед сном. Обнаружил в портфеле дипломате, куда убрал его как раз, чтобы не искать спросонья, и смех, и грех шагал я по знакомому маршруту к университету а сердце колотилось в нервном ритме вроде знаю все но при этом почему-то тревожно глубоко вдохнув свежий утренний воздух я постарался настроиться на позитивный лад на входе в университет я неожиданно наткнулся на кондрашова тот стоял в одиночестве погруженный в размышления привет андрей махнул я рукой приободрившись не один же я сдаю так чего переживать сам себя только накручиваю Андрей удивленно вскинул брови, но тут узнал меня и махнул в ответ. «Привет. Тоже на защиту?» – отозвался он. «На нее, родимые, Как сам?» Времени до десяти часов еще было достаточно. Сам не заметил, как быстро до университета дошел. Так почему бы не почесать языком? Я Андрея давненько не видел. Интересно, как сейчас у него дела идут. В прокуратуре подрабатываю. сумел меня удивить. Стоять возле входа мы больше не стали и медленно двинулись к аудитории. По пути Кондрашов и рассказал, что сработался с Вышинским во время подготовки законов по туризму, и тот предложил его устроиться на полставки в прокуратуру. Андрей отказываться не стал, хотя я почему-то думал, что Иосиф Виссарионович парня по моим стопам отправит. Не угадал, выходит. А с вашей работой что? Спросил я, когда Андрея понесло в дебри современной юриспруденции, и он стал рассказывать о том, насколько наш народ не знает законов и за этого получает срок чуть ли не на ровном месте. Хотя срок это я загнул. Чаще просто административку или даже трудодни. Приняли, — гордо ответил Кондрашов. Уже в этом году должен выйти формуляр для служащих в туристической деятельности. В нем все наши поправки и отдельные указы будут перечислены, чтобы потом никто не говорил, а мы не знали. Передразнил парень вымышленного сотрудника сферы туризма. В Кремле никто не был против твоего нового места работы. Все же не удержался я от вопроса. Андрей понял мой намек правильно и опять смог меня удивить. — Так я из секретарей не уходил. Просто сейчас в прокуратуре больше дел. Да и курочек члена ЦКК у меня нет, чтобы как ты ходить по предприятиям. — выходят с другого фланга туда тебя отправят. — Сделал я вывод. — Я тоже так подумал, — кивнул Андрей. — Пока же опыт набираю. Мы дошли до аудитории, где проходила защита, и разговор сам по себе стих. Оба думали о предстоящей сдаче. Ждать пришлось недолго, но первым вызвали Андрея. Его защиту я слышал через закрытую дверь урывками, но по общему тому голосов комиссии понял, что проблем у парня нет. И я не ошибся. Вышел он довольный уже через 20 минут. Больше про текущую мою работу спрашивали. Поделился он на вопрос, что там было. По моей теме быстро прошли, а когда сказал, что все уже одобрено, так и вовсе словно забыли про нее. Можно сказать, автоматом получил. А вот как у меня в прокуратуре работа идет, им было интересно. Дальше разговор мы продолжить не смогли, уже меня вызвали в аудиторию. За сдачу я не волновался, материал знаю на зубок, сам же писал. К тому же у меня было развитие проекта, над которым я же и работал. Новые поправки в законы о коллективизации, уточнение прав и обязанностей коллективов. Узаконивание новых форм кооперации, которые я встречал при своих поездках по стране и получал данные о них от сборщиков. Хоть это и была не их профильная тема на время командировки, но мои люди делились впечатлениями от поездки и иногда рассказывали, как народ на местах трактует закон о коллективизации и на какие ухищрения идет, чтобы получить бонусы и правовую защиту от такого статуса. Ну и как милиция и суды в местах, а главное партийные работники, пользуются шаткостью некоторых таких коллективов в своих целях. Короче, рассказывал я уверенно, с примерами, почему эти поправки нужны, но смотрели представители экзаменационной комиссии со скепсисом, и мне это было непонятно. Лишь Александр Александрович иногда молча кивал, поддерживая мои тезисы. Когда я закончил свою речь и стал ожидать вопросов, сперва комиссия молча переглянулась. Это уже напрягло. А затем первый же вопрос заставил меня засомневаться, насколько люди передо мной вообще осознают важность проекта, что я почти четверть часа перед ними расписывал. Товарищ Огнев, а не слишком ли вы спешите с этими поправками? Так спросил меня профессор математики, вошедший в комиссию и, судя по переглядываниям, являющийся ее неформальным лидером. Нет, Эммануил Григорьевич, покачал я головой. Моя работа основана на реальных данных и текущих тенденциях. Первоначальный вариант закона о коллективизации был необходимым базисом, чтобы придать курсу партии в области политики регулирования сельского хозяйства правовую основу. Но включить в себя все аспекты хозяйствования, учитывая, что мы строим абсолютно новый формат общества, было невозможно. Эти правки необходимы так же, как руль кораблю, для оперативного лавирования и поправки курса, чтобы не сбиться с пути. Я больше скажу, через год они уже станут устаревшими, а через два – неактуальными. Если принимать их, то именно сейчас. И через три года вновь носить поправки с учетом новых условий, что стремительными темпами меняются в нашей стране. — Ну, это вы загнули. Не согласился со мной профессор. — Сергей прав. Вдруг поддержал меня Жижеленко. Я, как юрист, полностью с ним согласен. Законодательство требует постоянного контроля не только в применении, но и в актуализации. Это не математика, где формулы столетиями, а то и тысячелетиями не меняются. Эк его. Но приятно, что человек, разбирающийся в законах, полностью на моей стороне. Лишенные профессора, особенно непрофильные, смотрят неодобрительно. Похоже, или за выскочку меня считают, или вообще им кто-то что-то нехорошее про меня наговорил. А что? С учетом того, как на меня в начале года через статью в газете наехали, не удивлюсь. Переглянувшись после спича моего декана, остальные члены комиссии начали задавать уже вопросы по теме. Не нужно это или не нужно, а почему я считаю, что та или иная поправка будет работать. Как она, на мой взгляд, будет реализована на практике? Как ее можно обойти и какие противоречивые ситуации может вызвать принятый закон? Вот здесь они смогли все же найти, за что зацепиться. Фантазии представить, как новая поправка или положение будут искажены, им хватило, чтобы даже Жижеленко заставить задуматься, насколько доработан мой диплом. — Ваша работа достаточно объемна для диплома, но еще не завершена, — начал все тот же профессор. — Поэтому я похолодел. — Неужели меня сейчас вот так просто завалит? — Емуил Григорьевич, — перебил его Желенко. Если бы мы принимали реальный закон, я бы с вами согласился. Но у нас идет защита диплома. Требования здесь значительно ниже. Или у вас предвзятое отношение к студенту Огневу? Недовольно покосившись на моего декана и поживав губами, старичок нехотя ответил. — Нет, никакой предвзятости у меня к товарищу Огневу нет. Но мы не должны забывать, где работает наш выпускник. И что именно по его инициативе был принят первый закон о коллективизации. Так что мы в некой ответственности за эту работу. — Скажите, Сергей, — вдруг повернулся он ко мне, — вы понесете свой диплом в Кремль для воплощения ваших поправок в жизнь? — Были такие мысли? Настороженно ответил я, догадываясь, что сейчас услышу. «Вот, видите, Александр Александрович?» Победно посмотрел на Жижеленко профессор. «Этот диплом увидит там», — многозначительно поднял он брови вверх. «И если он будет плохо проработан, то что скажут уже про нас с вами, если мы одобрим его?» «Не возникнут ли вопросы о нашей компетентности?» Услышав это, я аж облегченно выдохнул. «Да тут человек просто за место свое боится. Ну да, мог бы и сам догадаться». Облегчение я испытал из-за того, что меня не валит по указке какого-то недоброжелателя. Значит, еще не все потеряно. ваше замечание я учту и внесу изменения в работу. Пока меня окончательно не отправили на пересдачу, которую еще неизвестно, когда назначат, сказал я. Но подтвержденный диплом мне нужен уже сейчас. Ведь на то, что человек, уже знакомый с практической стороной работы в законодательстве, не смог защитить свой диплом с первого раза, посмотрит тоже косо. И вот тогда точно поинтересуется, а почему так произошло? — Не нужно мне угрожать, молодой человек, — вскинулся профессор. — Я не... — Сергей прав. Мягко остановил нас Жижеленко. — Работа проделана для студента на высший балл А вы, Иван Григорьевич, завышаете требования к сдаче. Если мы не примем диплом сейчас, тогда уж точно пойдут проверки и сравнения с работами иных уже сдавших студентов. Он выразительно посмотрел на нахмурившегося профессора. Поживав снова губами, тот нехотя кивнул и поставил подпись на лицевой стороне диплома. Фу, прямо гора с плеч. За ним по очереди расписались об успешной защите и остальные члены комиссии. Покидал я аудиторию со смешанными чувствами. Как-то не ожидал, что такое плевое на первый взгляд дело чуть не сольется в унитаз из-за одного старого перестраховщика. А Жижеленко я теперь должен. И я это запомню. Перед тем, как меня отпустить, Муил Григорьевич не поленился и на отдельном листке записал все замечания, что у комиссии появились по ходу моего опроса. И лишь после этого меня отпустили. Когда я вышел, увидел бледные лица моих одногруппников. «Если уж тебя так долго держали, то что с нами будет?» прошептала Ира Игнатова, озвучив общее состояние группы. «Нормально у вас все будет». Постарался их успокоить. «Ко мне просто требования выше». Вроде выдохнули, но все равно, мандраж у них был такой, что невооруженным взглядом было видно, как некоторых колотит, как от озноба. Попрощавшись со всеми, я поспешил домой. Хотелось сына с Людой увидеть, да в институт позвонить надо. Мало ли, может, обо мне снова из Кремля спрашивали. Время выступления перед политбюро, так весь и не назначено. К счастью, никто мне не звонил, и я смог полностью успокоиться. Завтра уже посмотрю, что там мои аналитики написали, и, может, уже закрою вопрос со своим заместителем. На крайний случай можно кого-то и секретарем сделать, но тут надо уже спрашивать согласие. Это должность моего зама для любого аналитика прямое повышение, а секретарь аналитикой не занимается. Могут и в позу встать. Я ведь их не в секретаре на работу. Дома мама обрадовала всех новостью, что, наконец, ушла с должности повара на заводе, и ее документы приняты в техникум. Теперь ей предстояло за лето войти в курс дел и с начала нового учебного года будет молодых девчонок учить борщи варить. И это не шутка или преувеличение. Реально один из экзаменов кулинарного техникума правильно приготовить борщ. Интеллигенткой станешь, подкалывал ее батя, на что она шутливо замахивалась на него полотенцем. Про мою защиту спросили вскользь, мол, сдал. И услышав да, спокойно вернулись к своим делам. Никто из родных и не сомневался в ином ответе. На следующее утро я отправился в институт. Надо посмотреть, что там написали мои подчиненные в своих вариантах итогового доклада. В том, что Аня могла утаить эту информацию, я сомневался. Так и получилось. Уже с порога вся пятерка аналитиков чуть ли не атаковала меня, тыча папками и в прямом смысле пихаясь локтями друг с другом, чтобы я первым делом посмотрел их отчет, а не конкурента. Весть о том, что мне нужен заместитель, облетела весь институт, а логичные мысли, что понравившаяся мне работа может стать билетом на новую должность, будоражила умы вчерашних студентов. Забрав все папки, я выгнал нетерпеливых сотрудников за дверь и уселся за стол. Пора посмотреть, что там у них получилось.